В связи с отъездом гостя Иван опять не пошел в гимназию, а вместе с Машей и Таей поехал провожать Чикаидзе. При этом он отказался от кучера, решив править лошадьми самостоятельно, чуть не упустил их на спуске с крутой соборной горы, напугал барышень, немного струхнул сам и стал так одерживать пару, что приехали они на вокзал к отбытию и прощались наскоро. «Что прикажете передать вашим уважаемым родителям, мадмуазель Тая?» Чикаидзе спросил из лучших побуждений, но Тая мучительно покраснела. «Поклон, пожалуйста. Когда им ждать вас?» «Я не вернусь в Крымскую!» «С отчаянным мужеством, сказала Тая. Я живу теперь одна, в Тифлисе». — О, пардон! — закричал Чикаидзе, сообразив, наконец, что поставил ее в неловкое положение. — Извините, мадемуазель Тая, извините! Он кричал «извините», уже стоя на подножке вагона. Кричал, кланялся и махал шляпой, пока поезд не скрылся за водокачкой. — Мы хотим показать вам, Таисия Леонтьевна, наш Смоленск. сказала Маша, когда крики Чикаидзе растаяли в перестуке колес. Ваня одно время увлекался историей и, если согласиться, расскажет много интересного. «Я уже согласился», — улыбнулся Иван, — «а вот смогу ли?» — это вопрос особый. Однако он был человеком обстоятельным и толковым. обладал блестящей памятью и даром рассказчика, и прогулка оказалась очень интересной. Он осмотрел с барышнями Свирскую церковь и Соборную гору, Блонье и Лопатинский сад с остатками древней темницы, где на подоконнике, рядом с обломками ржавых решеток, еще сохранилось латинское имя вырубленные когда-то несчастным узником. Потом провез вдоль крепости, показал французское ядро, застрявшее в стене над Никольскими воротами, поднялся вместе с ними на крепостную стену и долго, восторженно рассказывал, где стоял генерал Раевский и как к закрытым Молоховским воротам подскакал неаполитанский король и требовательно постучал в них маршальским жезлом. А наши дали залп, и Мюрат так улепетывал, что чуть не потерял шляпу. Рассказывал он одной тае, и так, будто Маша вообще не существовала на свете. Как все Алексины, он был не только увлекающимся, но и чрезвычайно влюбчивым, и даже недавняя трагическая смерть брата. не могла сейчас заслонить горьких и прекрасных глаз рыжей девочки, которая была всего на год старше его, оказалась такой недоступно взрослой. По окончании экскурсии он усадил барышень под каштанами, а сам побежал за лимонадом и мороженым. И тогда Маша сказала, «У нас к вам огромная просьба, Таисия Леонтьевна. Дело в том... что наша мама умерла, а батюшка живет отдельно в Москве. «Я знаю», — тихо перебила Тая. Володя рассказывал. Она опять закусила губу и прикрыла глаза. Две слезинки выползли из-под ресниц и скатились, оставив дорожки в пушке. «Не надо, Тая, милая, сестричка моя, не надо». Маша порывисто прижала ее к себе и поцеловала. — Не надо терзать себя. Вы ни в чем не виноваты. Это судьба. — Не утешайте меня, Мария Ивановна. — Я все равно знаю, что виновата. Я виновата на всю жизнь свою. Она судорожно вздохнула. — Когда мне выезжать в Москву? — Мы поедем вместе. На завтра... Варя заказала панихиду по Володе. «Отстоим службу, справим поминки и поедем к батюшке». К ним бежал Иван. За ним с подносом в руках поспешал полный немолодой приказчик из кондитерской. На подносе тонко звенели стаканы. «Быстрее!» — весело кричал Иван. «Быстрее! Растет!» Тая посмотрела на него Грустно улыбнулась и незаметно вытерла слезы. Отслужили по панихиду по Володе, отпели, отплакали за господским, откричали за дворецкими поминальными столами. Тетушка, размякнув и перемучившись, благословила отъезд в Москву, только повторяла все время бедный Иван. «Бедный Иван, бедный Иван!» Маша и Тая выехали вторым классом, согласно чина и состояния, как любил говаривать отец. Впрочем, состояние Таи было таково, что ей в пору было бы ехать в третьем, но Маша этого не позволила. «Мы с вами, Тая, теперь сестры, сестрички по несчастью. Так батюшке и скажем. Как же можно считаться? А сама подумала, что, может быть, как раз в этом-то и состоит высшее Божье провидение. Было десять, и осталось десять. Было десять, и осталось. И думала об этом в поезде, глядя на Таю, а колеса выстукивали согласно и звонко. «Было десять, и осталось десять. Было десять, и осталось десять». Маша никогда не была в Москве, а телеграмму отцу тетушка категорически запретила давать. Она сама боялась телеграмм и считала, что отец непременно разволнуется раньше времени. Надумает Бог весть, что... И вся идея постепенной подготовки к известию окажется тогда бессмысленной. Поэтому барышень никто не встречал. Они взяли извозчика, назвали адрес и поехали по Москве среди шума и гамма. Но не замечали ни шума, ни толчии, сидели, испуганно прижавшись друг к другу под гнетом того страшного известия, которое везли старому, странному, своенравному и очень дорогому человеку. Дверь открыл толстый молодой лакей. Глядел, сонно сощурясь, презрительно выпитив грубые мокрые губы. «Не велено пущать! Никого не велено!» Он будто не был в состоянии слушать, а тем более понимать, что ему говорят. Это было ниже его достоинства. Вровень с его достоинством стояло сладкое право «не пущать», «Ты глухой?» У тихой и приветливой Маши совсем по-отцовски колюче охолодели глаза. «Я Мария Ивановна Алексина. Изволь медленно доложить батюшке». Барин никого не велел, но барышни уже раздевались, кидая пелерины и шляпки на диван, стоявшие в прихожей и не обращая на лакея никакого внимания. Это породило в голове Петра Смутную мысль об их неотъемлемом праве Нарушать данные ему инструкции Он помолчал, пожевал толстыми губами И неторопливо, борясь с сомнениями Поплелся докладывать Все время с недоверием Оглядываясь на капризных барышень «Каков нахал!» Дрожа от возмущения, сказала Маша «Федор недаром говорил» что батюшка нарочно ему потакает, знает, что туп и нахален, и потакает нарочно, чтобы всех сердить и обескураживать. Вместо Петра на лестнице появился живой и очень приветливый старичок. Поспешно спустился, улыбаясь и кланяясь на каждой ступеньке. «Мария Ивановна, радость-то какая нам!» и опять без эстафеты без депеши мне на огорчение игнат маша шагнула к давно знакомому ей старому камердинеру радостно протянув обе руки я так рада игнат так рада что то ты ну а что батюшка как он здоров батюшка здоров бог милует игнат осторожно Подержал и отпустил Девичьи руки. В гости Пожаловали. Надолго ли Осмелюсь спросить? «Ох, Игнат!» Маша уткнулась Лбом в подбитую Ватой грудь старика. «С горем мы, Игнат! С большим горем!» «Володю нашего убили в Тифлисе!» «Владимира Иваныча!» «Володеньку!» Игнат качнулся, Маша поддержала его, усадила на диван прямо на пелеринке. «Володеньку! Володеньку!» Голова его затряслась. По дряблому старческому лицу, обрамленному жиденькими седыми бакенбардами, ползли слезы. «Да как же это? Как же?» «На дуэли!» — вздохнула Маша. Пуля попала в сердце. Сразу в сердце и «Господи! Господи!» Вздыхая, крестился камердинер. «А батюшка, как же, как сказать-то ему, как? Ведь в себе все держит, всю жизнь все в себе, Не расплескивая, аккурат вчера, Володеньку поминал, доволен был, Что служит, что в чины входит». Господи, вот так-то ляпни с порога помрет, слова не скажет, а помрет. Как же сказать-то? А? Как? Мы сами скажем, Игнат. Для этого и приехали. Да-да. Старик горестно покачал головой, Перекрестился, достал платок И шумно высморкался. А с вами-то... «Кто же будет, Мария Ивановна? Извините, барышня, глазами слабну!» «Это...» Маша запнулась только на мгновение. «Это невеста Володина!» «Барышня!» Игнат дотянулся до Таи, ласково провел по ее рукаву. «Господи, горе-то! Горе-то какое!» «Идите, барышни, идите к нему, только не сразу бы, а? Не с порога скажите, не с порога!» Старик читал в кресле, когда барышни без доклада проскользнули в кабинет. Увидев их, он снял очки, заложил ими книгу и встал. «Дочь?» Он что-то почувствовал и от волнения забыл ее имя. «Как ты здесь? Почему? Что-нибудь с Гавриилом?» «Батюшка!» Маша бросилась к нему, уткнулась в грудь. «Милый, батюшка, сядьте! Сядьте! Умоляю вас!» Она уже не сдерживалась, уже плакала, забыв о предостережениях Игната, о строгих наказах Варьи, И Софья Гавриловна, крепко, прижимаясь лицом к домашней, пропахшей запахом дорогого табака куртке, она толкала отца в кресло, пытаясь усадить, а он сопротивлялся, упираясь руками в подлокотники и все твердил, "Договори да же, говори, что с волонтером, что, ведь вижу все, ведь все вижу, господи! Все же она усадила его и, опустившись на колени рядом с креслом, гладила и целовала сухую старческую руку крепко, как во спасение, вцепившуюся в подлокотник. «Не бойся!» — тихо и строго сказал отец. «Не бойся! Говори! Что с волонтером нашим? Убит? Ранен?» Я ведь предупреждал его. Предупреждал? Володя погиб. Батюшка. Володенька погиб на Кавказе. Старик отбросил ее руку, судорожно выпрямившись в кресле, беспомощно, и немо как рыба, открывал и закрывал рот. Будто пытался проглотить что-то И не мог. И только горбатый кадык Конвульсивно сотрясался Под дряблыми складками кожи. Тая рванулась от дверей, Налила воды из графина, подала. Он выпил булькающими глотками, Слепо глянув на незнакомую барышню. Погиб. Тихо и как-то Очень уж спокойно переспросил он, «Как же мог? Как?» Там замирение. Или опять взбунтовались. «Я давно не читаю газет. Давно. Они непристойно спекулятивны и стремятся навязать свою волю. А это неприлично!»